Еще один день. «Наконец-то тишина!» – блаженно подумал я и с удовольствием потянулся в кровати. Прошлым вечером бренчащий и скрипящий разноцветный фолькскваген Умберто увез на материк очередную порцию туристов, доверху заполненных впечатлениями и товарами из «Синего города». И отчетливо представил себе покачивающийся из стороны в сторону на мощенной дороге кургузый автобусик, нашпигованный людьми и тюками с ужасно необходимыми вещами. И улыбнулся до ушей. Забавное, пожалуй, зрелище, достойное сюжета для картины господина Зондера. Жаль, что он редко выходит из дома и вряд ли сможет его наблюдать. Большинство приезжих Все выходные непрерывным потоком ломились ко мне в хижину за безделушками, видимо, вдохновленные очередной легендой Умберта, одной из тех, которыми он подчует их, чтобы развлечь в долгой дороге. Женщины, мужчины, дети, даже встревоженные старушки, им конца и края не было. Полки с мелочами заметно поредели, а это означало, что пора пополнять запасы. Я подошел к деревянной стойке, внизу которой располагались пара десятков ящичков и, выдвинув один, достал посеребренный изнутри рожок для вылавливания снов. Спустя несколько минут мой собственный свеженький сон перекочевал сразу в несколько заранее подготовленных колбочек, которые вскоре будут отправлены синичной почты моим знакомцам по всему миру. К вечеру можно было ожидать новых товаров. Мои друзья, получив чудодейственные эликсиры из моих снов, избавятся от мелких неприятностей, получат здоровье, долголетие и вдохновение к творчеству. И, конечно, с радостью отдадут взамен некоторые свои замысловатые вещички. Вскоре эти мелочи возникнут сами по себе на моих полках, в пути приобретя те самые волшебные свойства, за которыми и приходят посетители моей лавочки. Такой вот нехитрый обмен, выгодный обеим сторонам. Покончив с первым необходимым утренним делом, я занялся не менее важным – приготовлением кофе с кардамоном. Пока я деловито насыпал сухие семена в ступку, за окном промелькнул смутно знакомый силуэт, который будто преследовал меня в последнее время. Я вздрогнул, затем проанализировал свои ощущения, и в какой-то момент мне почудилось, что я увидел смотрителя. Это было странно, так как мой друг покидал свое убежище на маяке только в исключительных случаях. А если бы случай был действительно исключительный, разве он не забежал бы сразу в хижину с перекошенным лицом? Вот то-то и оно. И уж тем более ему совершенно незачем было ходить за мной тенью по городским улицам дни напролет. В общем, я мысленно развел руками и продолжил варить кофе. Это уж точно был процесс, который я полностью контролировал. А это всегда успокаивает. Однако звук шагов возле крыльца меня насторожил. Неужели и правда смотритель? Или кто-то из городских? Больше некому. Через секунду дверь распахнулась, и на пороге появилась целая делегация в лице Мартина, Марты, Камилы и Грэма. Вот это сюрприз. «Ах, это вы!» Облегченно вздохнул я, но тут же состроил озабоченное лицо. Мало ли случилось что... «Тэм, послушай!» — нетерпеливо воскликнула Камила. «Тут такое! Такое!» Я вопросительно взглянул на нее и перевел взгляд на Марту, которая, как всегда, излучала мрачноватую невозмутимость. «Прости, что без стука!» — начала она, слегка поежившись. Снаружи было прохладно. «В городе готовят масштабный фестиваль к следующему приезду гостей с материка». Хотим поучаствовать. Нам нужна идея. О, это любопытно. Оживился я и жестом пригласил их сесть, хотя из предметов, на которые можно было бы примоститься, в хижине был только старый стул, мое кресло, которое я немедленно, не гостеприимно занял, да топчан в углу, заменявший мне кровать. Что задумали? Камила и Грэм наперебой начали что-то оживленно рассказывать. Но я был настолько занят процессом поглощения ароматного кофе и принятием наиболее удобной позы в кресле, что почти ничего не понял. Только одна фраза меня зацепила. Что-что? Фестиваль снов? Да, да, именно. И ты в центре событий. Ты же не станешь спорить с тем, что в городе ты лучший эксперт по этому делу. Подмигнула мне из угла Камила. Я глотнул еще кофе и с сомнением посмотрел на нее. Ну, нетушки. Тебе должно быть хорошо известно, что я не люблю привлекать внимание. Меня вполне устраивает имидж загадочного торговца, лавочку которого найти даже здесь ох как непросто. Избавляет от лишних любопытствующих и просто зевак. Сюда приходят только по делу и только те, кому реально нужно. Ребята молча переглянулись и с мольбой во взгляде обратились к моим старшим друзьям. Мартин развел руками. «Я, наверное, поддержу тему. Волшебство любит тишину. А то оно и не волшебство вовсе, а показуха какая-то. Впрочем, как и любое другое безобидное явление в этом мире. Стоит кому-нибудь выскочить толпой на улицу с лозунгами». Вся истинная ценность этого самого явления улетучивается в момент. Ну, например, картины всем уже надоели, с тоской произнесла Марта. Их и так полно на аллее художников. В любой день приходи и любуйся, да хоть килограммами вешай. Нужно что-то новенькое. Музыка у нас тут тоже каждый день, если что, подал голос Мартин. скрючившись на скрипучем деревянном стуле есть еще идеи ну не знаю даже я оглянулся на свои полки глаза меща на них какую нибудь зацепку мое внимание привлекла старая керосиновая лампа прихваченная во время одного из визитов к смотрителю а что если в фонарике будет много света красиво ой как здорово подхватила камила бумажные фонарики, и чтобы на воду спускать, а потом их волнами унесет вдаль. «Живописно, да, Марта?» Марта кивнула. «Живописно и романтично», — взглядом одобрил Мартин. «Ну как, мозговой штурм окончен?» — спросил я и не тактично поинтересовался. «Заварить вам чаю на дорожку? У меня тут дела». Все отрицательно покачали головами, Поблагодарили меня за идею и вскоре отправились заниматься подготовкой. Стыдно-то как, усмехнулся я, пряча улыбку в капюшон. Нет у меня никаких особых дел. Обычный выходной. Кстати, хорошее время, чтобы заняться закупками провизии. Да и кофе уже заканчивается. Все лучше, чем сидеть в хижине и думать о том, что это всего лишь еще один день, отдаляющий меня от моей цели. А все потому, что до следующего полнолуния еще пара недель. Эх, но так не хочется никуда идти. Вот бы кто-то из моих приятелей, которых я приобрел, скитаясь по миру десятилетиями, получив синицу, послал в ответ не вещь, а, скажем, буханку свежего хлеба и головку альпийского сыра и бутылочку чего-нибудь интересного из своих мест. Хотя в варке умбурского эля Мне не было равных. Грех жаловаться. Через некоторое время я все же вытащил с себя за порог и отправился на торговую улицу, где лавочники уже расставили свои товары. В отсутствие туристов здесь было непривычно тихо. Некого зазывать, все местные и так знали наизусть, кто продает самый вкусный филейный край, а у кого самая свежая зелень и лучшие специи в городе. Даже к торговцу творческими принадлежностями уже выстроилась огромная по местным меркам очередь из нескольких человек. Никак не как Умберто постарался и накануне привез с материка все необходимое для художников и других творцов реальности. Наконец я нагрузил заплечный мешок продуктами и отправился в освоясь. Даже умудрился по дороге никого не встретить. Удивительный и приятный факт. и все же уже ставшее привычным чувство, что я здесь не один, не покидало меня. Будто чья-то тень неспешно скользила по стенам домов вслед за мной. Но каждый раз, когда я оглядывался, странный наблюдатель немедленно испарялся. Непорядок. В конце концов я аккуратно опустил мешок на мостовую и начал всматриваться в окутанные серо-фиолетовыми тенями проулки надеясь обнаружить своего преследователя. Но того и след простыл. Я снял капюшон и сощурился на солнце, которое, наконец, превратило зябкое утро в чудесный теплый денек. Наконец, на перекрестке Кольцевой и улицы Подсолнухов мне почудилось осторожное движение между двумя небольшими домиками, и я двинулся туда. Вскоре я понял, что мне не показалось, Впервые прежде неуловимая тень, преследовавшая меня, стала видимой, но теперь преследователем стал я. Юркнув в затемненный переулок, я постепенно перешел на бег, совершенно забыв об оставленном на мостовой мешке с провизией. Мне послышалось, что я слышу торопливые шаги, но кто знает, возможно, это было эхо, отталкивающееся от стен домов и решившее пошутить со мной. Этот город был полон загадок даже для меня, и чувство юмора ему было не занимать. Сердце забилось быстрее, я запыхался, и, миновав лабиринт узких мощенных дорожек, оказался в совершенно незнакомом мне длинном переулке. Несмотря на ясный день, здесь было так темно, что я едва различал собственные руки. И тут я понял, что этот переулок тупиковый. По мере движения он сужался, и расстояние между домами уменьшалось с каждым моим шагом. Значит, я поймал его. Удовлетворенно подумал я. Какой-то странный охотничий инстинкт завладел мною. Ну что ж, приятель, сейчас посмотрим на тебя и все узнаем. Через минуту я разглядел в темноте шевеление и напряг зрение, поняв, что почти добрался до тупика. И к своему удивлению обнаружил, что неизвестная мне фигура, примерно моего роста, движется мне навстречу. Мы неумолимо приближались друг к другу, и в эти мгновения я прокручивал в голове все возможные варианты этой встречи, но даже предположить не мог, чем она обернется в итоге. В конце переулка, там, где стены домов почти касались друг друга, я обнаружил большое в человеческий рост зеркало. Человек в капюшоне подошел ко мне с той стороны и встал как вкопанный, удивленный не меньше моего. Все это время я гнался за собственным отражением. Мы какое-то время смотрели друг на друга, не в силах оценить происходящее, А потом тихо и мирно разошлись, каждый в свою сторону. Я вернулся на залитую солнцем улицу к своему мешку, а куда отправился человек из-за зеркалья, мне было неведомо. Еще один странный день. С чем-чем, а с юмором у этого места и правда все хорошо. Но что это значит, черт возьми?